Битость джипа заключалась в покорёженном бампере, а также мятых крыле и двери со стороны водителя. Кроме того, дверь была по меньшей мере в трех местах прострелена, скорее всего из пистолета. Тем не менее джип носил явные следы прирученности. Зайдя спереди, геральд углядел на радиаторе эмблему Хальгдафа и сознанием дела покачал головой: Ну да, если кто и мог приручить военного монстра, кто именно этот магистр. Говорят, он даже с совершенно неуправляемыми черноморскими броненосцами в свое время дело имел. Но кто мог ездить на подобной машине? Вряд ли какой-нибудь добропорядочный живой, а вот какие-нибудь громилы из заводского клана — запросто, что и следует учесть. Перед входом Геральт вынул из кармана куртки зеркальные очки и надел их. Войдя в просторный холл-вестибюль, Геральт сразу же направился к остекленному стакану, в котором скучал охранник. Наличие охранника Геральта не слишком удивило — раз нюню -ню лимона не пустили на завод, значит, клан охранял свою территорию достаточно бдительно, и на проходной всегда есть кому сказать не велено Новичок на месте Геральта, вероятно, некоторое время осматривался бы, вел себя не слишком уверенно, В этом случае охранники становятся наглыми и самоуверенными до предела. Но ведьмак сотни раз за свою карьеру проникал на заводы через охраняемые проходные и прекрасно знал, как нужно обращаться с публикой на вахте. С каменным лицом, ни слова не говоря, Геральт пёр прямо в проход, перегороженный эфемерной хромированной планкой вертушки. Охранник должен нажать педаль, Тогда барабан провернется, и планка уйдет вниз, а за спиной проходящего новая встанет на ее место. Охранник скупо улыбался и тоже пока молчал. Педаль нажимать он явно не спешил. Геральт замедлился в проходе и остановился перед планкой. Выждал секунд пять, потом повернул лысую татуированную голову к охраннику. Две зеркальных капли отразили самодовольную рожу охранника, здоровенного да неправдоподобия полуорка. — Ну что? — недружелюбно процедил Геральт. — Нажмешь на педаль? Или мне тут разнести все в дребезги? Такого охранник не ожидал. Чего? Лицо его вытянулось. Геральт видел, что стекло будки непростое, усиленное, по всей вероятности, даже пули непробиваемые. Поэтому просунул ствол помповухи в окошко и первым же выстрелом вдребезги разнес стоящий на столе охранника будильник. Когда грохот и звон смолкли, охранник сумел выдавить из себя не очень внятное «Ты что, псих? Это территория клана! Мне плевать, я ведьмак, поэтому хожу, где вздумается». «Ведьмак?» В глазах охранника впервые промелькнуло некое подобие понимания. «А, ну да! татуировка». Геральт навел ружье на охранника. «Жму-жму!» — заторопился тот и чуть качнулся, явно потянулся ногой к педали. Красный огонек на турникете сменился зеленым, и планка послушно подалась под нажимом бедра Геральта. Шаг другой, и ведьмак вступил на территорию завода. Он не оборачивался, но тем не менее прекрасно знал, что делает сейчас охранник. Во-первых, тянет из кобуры пистолет а, во-вторых, зажав между плечом и щекой телефонную трубку, давит на кнопку вызова, дабы оповестить руководство клана о визите ведьмака. Геральт знал это отчасти благодаря обостренным ведьмачьим чувствам, отчасти благодаря богатому опыту. Он не напрасно обставил свой визит столь пышно — стрельба, грохот, почивший будильник. Проникни он на завод тайно? Существовал бы немалый риск, что клан сначала попытается его втихую подстрелить, а уж потом станет разбираться, кого это принесло в гости. Ведьмака? Клан первое время трогать точно не станет, да еще так красиво появившегося. Предпочтут выждать, дабы понять, а зачем, собственно, пожаловал гость из Арзамаса-16. Времени, как рассчитывал Геральт, должно было хватить с лихвой. Теперь нужно срочно отловить кого-нибудь из низшего звена клана, а еще лучше из рядовых заводчан или дикарей. В самом деле, не у охранника же спрашивать, где именно на заводе работало жалкое существо по имени лёха Лимон. В каком цеху? Однако подсказку Геральт нашел неожиданно быстро, едва вышел из корпуса на территорию. В виде деревянной стрелки на деревянном же столбике. Стрелка была окрашена давно облупившейся белой краской. Поверх тянулась каллиграфическая надпись "Лаборатории". Указывала стрелка на виднеющийся невдалеке аккуратненький трехэтажный корпус, к которому вела жиденькая тополинная аллея. "Ага", подумал ведьмак. "90 против 10, что тут?"